Марис Миттерлинг. «Синяя птица». Удивительные приключения Тильтиля и Митиль в поисках счастья. Повесть, написанная для детей Жоржетой Леблан, женой автора знаменитой пьесы и основанная на ней. Перевод Александры Новиковой. Глава первая. Хижина дровосека. Стояла когда-то на краю большого и древнего леса хижина, и жили в ней дровосек и его жена. У них было двое милых маленьких детей, с которыми случилось чудесное приключение. Но прежде чем начать рассказ, я должен описать вам детей и поведать вам кое-что об их характере, поскольку если бы они не были такими милыми, смелыми и отважными, любопытная история, которую вы собираетесь услышать, никогда бы не произошла. Тильтилю, так звали нашего героя, было десять лет, а Митиль, его младшей сестре, всего шесть. Тильтиль, Был красивым, высоким, маленьким мальчиком, крепким и хорошо сложенным, с вьющимися черными волосами, которые часто были спутаны, потому что он любил шалости. Он привлекал улыбчивым и добродушным лицом и ярким взглядом глаз, но, что главное, у него были задатки смелого и бесстрашного маленького мужчины, показывавшего благородство своего сердца. Когда рано утром он бежал по лесной дороге рядом со своим отцом, дровосеком Тилем, то даже несмотря на потертую одежду, он выглядел таким гордым и галантным, что все прекрасное на земле и в небе, казалось, ждало возможности улыбнуться ему, когда он проходил мимо. Его младшая сестра была совсем другой, но выглядела очень милой, и хорошенькой в длинном платье, которое мамочка Тель всегда аккуратно штопала. Она была столь же белокурой, как ее брат был темноволос, и ее большие робкие глаза были голубыми, как незабудки в поле. Ее пугало все, что угодно, и она готова была заплакать по малейшему поводу, но ее маленькая детская душа уже обладала высочайшими женскими качествами. Она была любящей, ласковой и так нежно преданной своему брату, что вместо того, чтобы бросить его, она без колебаний отправилась в долгое и опасное путешествие в его обществе. Что случилось, и как наши маленькие герои и героиня отправились однажды ночью в мир в поисках счастья — вот предмет моего рассказа. Дом папы Тиля был самым бедным в округе и казался еще более убогим, потому что он стоял напротив роскошной усадьбы, в которой жили богатые дети. Из окон хижины можно было увидеть, что происходило в усадьбе, когда вечером зажигали свет в столовой и гостиной. А днем вы видели маленьких детей, играющих на террасах, в садах и в теплицах, куда люди приезжали из города, потому что они всегда были наполнены редчайшими цветами. И вот однажды вечером который не был похож на другие вечера, потому что это был сочельник. Мама Тиль уложила своих малышей спать и поцеловала их еще более нежно, чем обычно. Ей было немного грустно, потому что из-за бурной погоды папа Тиль не мог пойти работать в лес, и поэтому у нее не было денег, чтобы купить подарки, которыми можно было бы наполнить чулки Тиль-Тиля и метиль. Дети скоро заснули, все было тихо и спокойно, и не было слышно ни звука, кроме мурлыканье кошки, храпа собаки и тиканья прадедушкиных часов. Но вдруг яркий, как день, свет проник сквозь ставни, лампа на столе зажглась сама собой, и оба ребенка проснулись, зевнули. Протерли глаза, вытянули руки в постели, и Тильтиль -Тиль осторожно позвал. Метиль. Да, тильтиль, -Тиль, был ответ. Ты спишь? А ты? Нет, сказал Тильтиль. -Тиль. Как же я могу спать, когда я говорю с тобой? Скажи, сегодня Рождество? Спросила его сестра. Пока нет, только завтра но рождественский дед в этом году нам ничего не принесет почему я слышал как мама сказала что не может поехать в город чтобы позвать его но он приедет в следующем году а до следующего года еще далеко довольно далеко сказал мальчик но сегодня вечером он придет к богатым детям неужели ой вскрикнул тельтиль внезапно «Мама забыла потушить лампу. У меня есть идея. Какая?» «Давай встанем!» «Мы не должны этого делать», — сказала метель, которая всегда это помнила. «Да тут же никого нет. Видишь ставни?» «О, какие они яркие! Это огни праздника», — сказал Тильтиль. «Какого праздника?» Богатых детей напротив. Это рождественская елка. Давай откроем ставни! А мы можем? робко спросила Митиль. Конечно, можем. Нас никто не остановит. Ты слышишь музыку? Давай встанем. Дети вскочили с постели, подбежали к окну, взобрались на табурет и распахнули. Ставни. Яркий свет наполнил комнату, и дети с нетерпением выглянули наружу. — Отсюда мы можем увидеть все, — сказал Тильтиль. -тиль. — Я не могу, — сказал бедняжка Метиль, которая едва умещалась на табуретке. — Идет снег, — сказал Тильтиль, -тиль. — там две кареты по шесть лошадей в каждой выходит 12 маленьких мальчиков», — сказала Митиль, которая изо всех сил старалась выглянуть в окно. «Не говори глупости, это маленькие девочки. На них ведь штанишки. Много ты понимаешь. Не толкайся так. Я тебя не трогала. — Ты все место себе забрала», — заявил Тильтиль, -тиль, занявший весь табурет. — Ну ты мне даже не оставил где встать, — робко возразила Митиль. — Стой спокойно. Я вижу елку. — Какую елку? — Рождественскую елку. — Да ты же смотришь на стену. — Я смотрю на стену, потому что ты не оставил мне места. После этих слов тельтиль чуть-чуть подвинулся. — Ну вот, довольно. Тебе сейчас видно лучше, чем мне. Смотри, как много-много огней. — Что это за люди, которые так шумят? Это музыканты. Они сердятся? — Нет ответил подумав тильтиль -тиль. но им очень тяжело играть вот еще карета с белыми лошадьми сказала Митиль. — молчи и смотри что это за золотые вещи свисающие светок да игрушки разумеется сказал тильтиль -тиль. сабли ружья солдаты пушки и куклы скажи там есть и куклы «Куклы?» «Нет, куклы никому не интересны». «А что это стоит на столе?» «Торты, фрукты и пирожные с кремом». «Я один раз ела торт, когда была маленькая. И я тоже. Торт вкуснее, чем хлеб, только дают его всегда мало». «Но у них-то там довольно. Видишь, весь стол заставлен пирожными. — И они все съедят? — удивилась Метиль. — Конечно. А что же еще они будут с ними делать? — Почему же они не едят сейчас же? — Потому что они не голодны. — Не голодны? — удивилась Метиль. — Почему? — Потому что они едят, когда хотят. — Каждый день? — не поверила Метиль. — Так говорят. — Неужели они все съедят? Не дадут ни кусочка. — Кому? — не понял Тетиль. — Нам. — Они нас не знают. — А если б мы попросили у них? — Нельзя. — Почему? — Потому что это нехорошо. — О, как прекрасны дети! — воскликнула Метиль, хлопая в ладоши. — А как они смеются! — Как они смеются! — ответил Тильтиль. -Тиль. — Посмотри на маленьких! — Как они танцуют! Да, — Да-да! Давай. «Танцевать тоже!» — предложил тельтиль, И двое детей начали топать ногами от радости на табурете. «О, как весело!» — воскликнул Метиль. «Им раздают пирожные!» — сказал в восторге Тильтиль. -тиль. «Они могут дотронуться до них! Они едят! Они едят! Они едят!» «И самые маленькие тоже!» — подхватил Метиль. «У каждого по два пирожных, по три, по четыре!» — О, как хорошо, как хорошо! — продолжил Тильтиль -тиль вне себя от радости. Метиль начала считать воображаемые пирожные. — У меня двенадцать, а у меня четыре раза по двенадцать, — сказал Тильтиль. -тиль. — Ну, я дам и тебе немного. И наши маленькие друзья, танцуя, смеясь и визжа от восторга, так мило радовались счастью других детей, что забыли о своей бедности и нужде. Вскоре они должны были получить свою награду. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Спуганные дети прекратили возню и не смели пошевелиться. Потом с громким скрипом поднялась большая деревянная задвижка. Дверь медленно отворилась, и в комнату прокралась маленькая старушка, одетая во все зеленое, с красным капором на голове. Она была горбатая и хромая. У нее был только один глаз, нос и подбородок почти соприкасались. Она шла, опираясь на палку. Определенно она была феей. Подойдя к детям, она гнусаво спросила, — Есть ли у вас трава, которая поет, или птица синего цвета? — У нас есть трава, — ответил Тильтиль, дрожа всем телом, — но она не может петь. — У Тильтиля есть птица, — сказал Митиль, но я не могу отдать ее, потому что она моя, — быстро добавил паренек. — Ну, разве это не веская причина? Фея надела большие круглые очки и посмотрела на птицу. — Она недостаточно синяя! — воскликнула она. — Мне просто необходимо иметь синюю птицу. Это для моей маленькой дочки, которая очень больна. Знаете ли вы, что означает «синяя птица»? — Нет? — Думаю, что нет. Но раз вы хорошие дети, я скажу. Фея поднесла скрюченный палец к длинному заостренному носу и таинственно прошептала. «Синяя птица означает счастье, и я хочу, чтобы вы поняли, что моя маленькая дочка должна быть счастлива, чтобы выздороветь. Вот почему сейчас я приказываю вам выйти в мир и найти для нее синюю птицу. Вы отправитесь немедленно!» «Вы знаете, кто я?» Дети обменялись озадаченными взглядами. Дело в том, что они никогда раньше не видели фей, и им было немного страшно в ее присутствии. Однако вскоре тельтиль сказал вежливо. «Вы весьма похожи на нашу соседку, госпожу Берлинго!» Тильтиль -Тиль думал что, говоря это, он делает фей комплимент, потому что лавка госпожи Берлинго, стоявшая по соседству с их домом, была очень приятным местом. Она была полна конфет, мраморных шариков, шоколадных сигар, сахарных кукол и курочек, а во время ярмарок больших пряничных кукол, сплошь покрытых позолоченной бумагой. У Гуди Берлинго... Нос был такой же уродливый, как у феи. Она тоже была стара и, как фея, ходила согнувшись вдвое, но она была очень добра, и у нее была милая маленькая дочка, которая по воскресеньям играла с детьми дровосека. К несчастью, бедняжка, хорошенькая белокурая девочка, постоянно страдала от какой-то неизвестной болезни, которая часто не давала ей спать. Когда это случалось, она просила и молилась, чтобы голубка Тильтиль поиграла с ней, но Тильтиль так любил эту птицу, что не давал ее. Все это, — решил мальчик, — очень похоже на то, что сказала ему фея, и потому он назвал ее Берлинго. К его большому удивлению фея побагровела от ярости. Это было ее увлечением — быть ни на кого не похожей, потому что она была феей и могла менять свою внешность, как ей заблагорассудится. В тот вечер она оказалась некрасивой, старой и горбатой. У нее выпал один глаз, и две тонкие пряди седых волос свисали ей на плечи. Она воскликнула. — Я фея Берелюна. — Вот как? — «Очень приятно», — ответил Тильтиль, -тиль, который к этому времени дрожал уже всем телом. Это удовлетворило фею, и так как дети были еще в ночных рубашках, она велела им одеваться. Она помогла Метиль, и пока та одевалась, спросила, «Где ваши папа и мама?» «Там», — сказал Тильтиль, -тиль, указывая на дверь справа, «они спят». «А дедушка и бабушка...» «Они мертвы. А ваши младшие братья и сестры, они у вас есть?» «О, да, три младших брата», — сказал Тильтиль, -Тиль, «и четыре младших сестренки», — добавила Митиль. «Где же они?» — спросила фея. «Они тоже умерли», — ответил Тильтиль. -Тиль. «Вы хотели бы увидеть их снова?» «О, да, сейчас же, покажите их нам!» Я не ношу их с собой в кармане, сказала Фея, но вы их увидите, когда будете проходить через страну воспоминаний. Это по дороге к синей птице. Сейчас же налево пройдя третий поворот. Что вы делали, когда я постучала? Мы играли в поедание пирожных, сказал Тильтиль. -Тиль. Вас есть пирожные? Где же они? В доме богатых детей. Пойдите сюда, посмотрите. «Это так прекрасно!» И Тильтиль -тиль подтащил фею к окну. «Но ведь их едят другие!» — сказала она. «Да, но нам видно, как они едят!» — возразил Тильтиль. -тиль. «А вы на них не сердитесь? За что? За то, что они все сами съедают. Я думаю, что очень нехорошо с их стороны не дать вам ничего». — Вовсе нет. Они ведь богаты. Посмотрите, не правда ли, там очень красиво. — Ничуть не красивее, чем здесь, — не согласилась фея. — Ну нет, здесь темнее, теснее, и нет пирожных. — Здесь то же самое, только ты ничего не видишь. — Нет, я отлично вижу, — сказал тильтиль. -Тиль. у меня очень хорошее зрение. Я вижу время на церковных часах, а папа нет. И внезапно рассердилась. Говорю тебе, ты ничего не видишь, сказала она. Она злилась все больше и больше. Вот, например, какой ты видишь меня? Какая я? Тильтиль -тиль смущенно молчал. Ну, отвечай, я хочу знать, действительно ли ты можешь видеть то, что есть или же нет? Красивая я или безобразна? Она... Задавала эти вопросы, чтобы испытать доброту маленького мальчика. Он отвернулся и не осмелился сказать, что думает о ее внешности. Молчание становилось все более и более тягостным. — Ну, что ж, будешь ты отвечать, молодая или стара, щеки мои розовые или желтые? Может быть, ты скажешь, что у меня горб на спине? Наконец. Тильтиль -тиль ответил примирительным тоном. — Нет, нет, горб не очень большой. — А по твоему виду можно подумать, что он огромный. Может быть, еще скажешь, что у меня нос крючком и нет одного глаза? — Нет, нет, — сказал Тильтиль, -тиль, — я этого не говорю. — А кто его выколол? Все больше раздражаясь, фея воскликнула, «Да он вовсе не выколот. Скверный, дерзкий мальчишка. Левый глаз у меня даже красивее правого. Он больше, светлее, он небесно-голубого цвета. А мои волосы, ты их видишь?» Они светлы, как колосья ржи, на полях, как чистое золото. Их у меня так много, что голова моя склоняется под их чажестью. Они выбиваются со всех сторон. Видишь, сколько их у меня на руках!» И она поправила две пряди седых волос. «Да, вижу, немного», — сказал Тильтиль. -тиль. «Немного?» — возмутилась фея. — Да их тут целые снопы, стога, кусты, целые потоки золота. Я знаю, есть люди, которые говорят, что ничего этого не видят, но ведь ты, надеюсь, не из таких слепых злых людей. Нет нет, ответил Тильтиль, -Тиль, — я отлично вижу все, что не спрятано. Конечно, мальчик не был слепым, но так как он был добросердечен и заслуживал счастья, она захотела научить его видеть хорошее и прекрасное во всем. Это была нелегкая задача, поскольку она хорошо знала, что большинство людей живут и умирают, не наслаждаясь счастьем, которое их окружает. И все же. Будучи фей, она была всемогущей и тогда... Она решила подарить ему маленькую шапочку, украшенную волшебным алмазом, который обладал бы необыкновенным свойством всегда показывать ему истину, помогал бы ему видеть предметы изнутри и таким образом учил бы его, что каждый из них имеет свою собственную жизнь и существование, созданное, чтобы соответствовать и радовать нас. «Нужно точно так же, не сомневаясь, видите скрытое», — сказала фея. «Какие, право, люди странные! С тех пор, как умерли феи, они ничего не видят и даже не знают, что не видят. К счастью, я всегда ношу при себе все, что нужно, чтобы зажечь потухшие глаза. Посмотри, что это я вынимаю из моего мешка!» Фея достала из большой сумки, висевшей у нее на боку, маленькую шапочку. Она была зеленой, с белой кокардой и большим алмазом посередине. Тильтиль -тиль был вне себя от восторга. Фея объяснила ему, как работает алмаз. Нажимая на вершину, ты увидишь душу предметов. Если немного повернешь его вправо, то откроешь прошлое, а повернув влево, увидишь будущее. А это не больно? — спросил тельтиль. Нисколько. Алмаз ведь волшебный. С его помощью можно увидеть все, что скрыто в предметах. Например, душу хлеба, вина, перца. — А душу сахара тоже можно увидеть? — поинтересовался тельтиль. Конечно, можно, — сердито сказала фея. — Я терпеть не могу ненужных вопросов. «Душа сахара ничем не интереснее, чем душа перца. Ну так вот, я дала вам все, что могу, чтобы помочь вам найти синюю птицу. Конечно, ковер-самолет или шапка-невидимка были бы вам полезнее, но я потеряла ключ от шкафа, в который их спрятала». Тильтиль -тиль просиял и заплясал от радости — А потом вдруг испугался потерять свою маленькую шапочку. Папа заберет ее у меня, воскликнул он. Нет, сказала Фея, потому что никто не увидит ее, пока она у тебя на голове. Вы будете пробовать? Да, да, закричали дети, хлопая в ладоши. Не успела она надеть шапочку на голову мальчика, как все вокруг волшебно переменилась. Старая фея превратилась в молодую прекрасную принцессу, одетую в шелка и усыпанную сверкающими украшениями. Стены хижины стали прозрачными и заблестели как драгоценные камни. Скромная мебель засияла как мрамор. Дети бегали, хлопая в ладоши и крича от восторга. «О, как мило, как мило!» — воскликнул Тильтиль. -тиль, а Метиль стояла за красотой платья сказочной принцессы. Но их ждали еще большие сюрпризы. Разве фея не говорила, что предметы и животные оживут, будут говорить и вести себя как люди? И вот вдруг дверца дедушкиных часов отворилась, тишина сменилась, Сладчайшей музыкой и двенадцать изящно одетых и смеющихся танцовщиц запрыгали и закружились вокруг детей. — Это часы твоей жизни! — сказала фея Тильтилю. — Можно мне потанцевать с ними? — спросил мальчик с восхищением, глядя на прелестных созданий, которые, казалось, летали над полом, как птицы. Но тут он захохотал. Кто был этот смешной толстяк, запыхавшийся и весь перепачканный мукой, который слез с противня и кланялся детям? Это был хлеб. Хлеб, сам, пользуясь царством свободы, отправился на небольшую прогулку по земле? Он был похож на толстого, смешного, старого джентльмена, лицо его распухло от теста, и большие кисти на концах толстых рук не могли сомкнуться, когда он клал их на большой круглый живот. Он был одет в плотно облегающий костюм цвета хлебной корки, с полосами поперек груди, как на хороших булочках с маслом, которые мы едим на завтрак по утрам. На голове... Подумать только, он носил огромную плюшку, из которой получился забавный тюрбан. Едва он свалился со своего противня, как за ним последовали другие хлеба, такие же, как он, только поменьше, и принялись резвиться с часами, не думая о муке, которой посыпали этих хорошеньких дам и которая окутывала их большими белыми облаками. Это был странный и очаровательный танец, и дети были в восторге. Часы вальсировали с хлебами, тарелки, присоединяясь к веселью, подпрыгивали на комоде, рискуя упасть и разбиться в дребезги. Стаканы в буфете звенели друг от друга, чтобы выпить за здоровье всех и каждого. Что же касается вилок, то они так громко стучали по ножам, что из-за шума невозможно было расслышать свой голос. Неизвестно, что случилось бы, если бы шум продолжался и дальше. Наверняка пришли бы папа и мама Тиль. К счастью, когда возня была в самом разгаре, огромное пламя вырвалось из камина и наполнило комнату ярким багровым свечением, как будто дом был в огне. Все в ужасе разбежались по углам, а Тильтиль -тиль и Митиль, всхлипывая от страха, спрятали головы под плащом доброй феи. «Не бойтесь», — сказала она, — «это всего лишь огонь, который пришел, чтобы присоединиться к вашему веселью. Он хороший, но вам лучше не трогать его, потому что у него вспыльчивый характер». С тревогой, выглядывая из-за красивого золотого кружева, обрамлявшего плащ феи, дети увидели высокого рыжего парня смотрящего на них и смеющегося над их страхами. Он был одет в алое трико и блестки. С его плеч свисали шелковые шарфы, которые становились похожи на языки пламени, когда он размахивал длинными руками, а его волосы стояли на голове прямыми, ослепительными пучками. Он замахал руками и ногами и запрыгал по комнате, как сумасшедший. Хотя Тильтиль -тиль почувствовал себя немного лучше, он все еще не решался покинуть свое убежище. Тут фея берилиуне пришла в голову блестящая мысль. Она указала волшебной палочкой на кран, и оттуда появилась молодая девушка, которая лила слезы, подобно фонтану. «Это была вода!» Она была весьма хороша собой, но выглядела очень грустно и пела так сладко, что это было похоже на журчание родника. Ее длинные волосы, не спадавшие к ногам, возможно, были сделаны из морских водорослей. На ней не было ничего, кроме ночной сорочки, но вода, струившаяся по ней, окутывала ее сверкающими красками. Сначала она заколебалась и огляделась по сторонам. Затем, увидев, что огонь кружит вокруг нее, как великовозрастный сорванец, она с гневом и негодованием бросилась на него, брызгая ему в лицо, плеща на него изо всех сил. Огонь пришел в ярость и начал чидить. И все же, обнаружив, что старый враг стоит у него на пути, он решил, что будет разумнее удалиться в угол». Вода тоже отступила, и казалось, что мир восстановлен. Двое детей, оправившись, наконец, от страха, спросили у феи, что будет дальше, когда оглушительный звон бьющейся посуды заставил их обернуться и посмотреть на стол. Какой сюрприз! Кувшин с молоком — лежал на полу, разбитый на тысячи осколков, и из этих осколков поднялась очаровательная дама, которая вскрикнула от ужаса, всплеснула руками и умоляюще подняла глаза. Тильтиль -тиль поспешил утешить ее, так как сразу понял, что это было молоко, а так как он очень любил ее, то крепко поцеловал. Она была свежа и хороша, как маленькая молочница, и от ее белого платья, покрытого сливками, исходил восхитительный запах сена. Тем временем метиль наблюдала за сахарной головой, которая тоже, казалось, оживала. Упакованная в синюю бумажную обертку, она лежала на полке возле двери и тщетно раскачивалась из стороны в сторону Но, наконец, показалась длинная тонкая рука, за которой последовала остроконечная голова, разорвавшая бумагу, еще одна рука и две длинные ноги, которым, казалось, не будет конца. О, вы бы видели, как смешно выглядел сахар! Так смешно, что дети не могли удержаться от смеха, и все же им хотелось быть вежливыми с ним, потому что они слышали, как фея представила его. Тиль-тиль — это душа сахара, карманы у него набиты сахаром, а каждый палец — сахарная палочка. Как прекрасно иметь друга, сделанного из сахара, от которого можно откусить кусочек, когда захочешь. «Гав, гав, гав! Доброе утро! Доброе утро, мой маленький бог! Наконец-то, наконец, мы можем поговорить! Лай и виляние хвостом ты никогда не понимал! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Кто же этот необыкновенный человек, который толкает всех и наполняет дом своим шумным весельем? Мы сразу же узнаем его. Это тело, Добрый пес — который за всех сил старается понять человечество. Добродушное животное, которое идет с детьми в лес. Верный страж, который защищает дверь. Верный друг, который всегда верен и всегда предан. Вот он идет на задних лапах, словно на двух слишком коротких для него ногах, и пьет по воздуху двумя другими, жестикулируя, как неуклюжий человечек. Он не изменился у него по-прежнему гладкая горчичного цвета шерсть и веселая голова бульдога с черной мордой, но он гораздо больше, и теперь он говорит. Он говорит так быстро, как только может, как будто хочет в один миг рассчитаться за все свое племя, которое было обречено молчать на протяжении веков. Теперь Когда он, наконец, может объясниться, он говорит обо всем на свете, и это прекрасное зрелище — видеть, как он целует своих маленьких господин и госпожу и называет их своими маленькими богами. Он садится, прыгает по комнате, стукается о мебель, опрокидывает метель большими мягкими лапами, высовывает язык, виляет хвостом, пыхтит и задыхается, как на охоте. Мы сразу понимаем его простую великодушную натуру. Убежденный в собственной важности, он воображает, что он один необходим в новом мире предметов. Подняв ради детей ровно столько шума, сколько хотел, он начал обходить всю компанию, распределяя знаки внимания, без которых, по его мнению, никто не мог обойтись. Его радость, теперь освобожденная, была безграничной, и так как он был самым любящим существом, то стал бы также и самым счастливым, если бы, став человеком, не сохранил, к сожалению, своих маленьких собачьих недостатков. Он ревновал, он страшно ревновал, и сердце его сжалось, когда он увидел, что кошка Тилетта тоже ожила а дети гладили и целовали ее, как и его самого. О, как он ненавидел кошку! Видеть ее рядом с собой, видеть, что она разделяет любой всей семьи — вот великая жертва, которую требовала от него судьба. Однако он принял ее молча, потому что это было угодно, его маленьким богам и зашел так далеко, что оставил Телету в покое. Но ведь из-за кошек на его совести было столько преступлений. Разве однажды вечером не он прокрался тайком в кухню Гуди Берлинго, чтобы намять бока ее старому коту, который никогда не причинял ему вреда, Разве не он гонял персидскую кошку в павильоне напротив? Разве не он ездил иногда в город специально для того, чтобы поохотиться на кошек и подраться с ними, чтобы рассеять свою злобу? И теперь Телета будет говорить, как он. Телета будет ему ровней в новом мире, открывающемся перед ним». «О, на земле не осталось справедливости!» — посетила его горькая мысль. «Справедливости не осталось!» Тем временем кошка, начавшая было умываться и полировать когти, спокойно протянула девочке лапу. Она действительно была очень хорошенькой кошкой, и если бы ревность нашего друга Тело не была таким скверным чувством, мы могли бы сейчас почти забыть о ней. Как можно было не обратить внимания на глаза телеты, которые были похожи на топазы, оправленные в изумруды? Как можно было отказать себе в удовольствии погладить чудесную черную бархатную спинку? Как можно было не любить ее грацию, ее мягкость и достоинство, ее поз? Мягко улыбаясь и говоря хорошо подобранными словами, она сказала метиль доброе утро мисс как хорошо вы выглядите сегодня утром и дети гладили ее как будто она была чем то особенным тело продолжал наблюдать за кошкой из другого конца комнаты «Теперь, когда она стоит на задних лапах, как человек, — бормотал он, — она похожа на черта с этими острыми ушами, длинным хвостом и черным, как чернила, платьем» и он не смог сдержать рычание сквозь зубы а еще она похожа на деревянского трубочиста», — продолжал он которого я ненавижу и презираю и которого никогда не приму за настоящего мужчину чтобы там не говорили мои маленькие боги. какое счастье добавил он со вздохом что я знаю о многих вещах больше чем они но вдруг Уже не в силах совладать с собой, он бросился на кошку и закричал с громким смехом, больше похожим на рычание. «Я собираюсь напугать телету! эту Гав! гав, гав Но кошка, которая была полна достоинства даже тогда, когда еще была животным, теперь считала, что ей уготована благородная судьба. Она решила, что пришло время воздвигнуть высокий барьер между собой и псом, который в ее глазах всегда был всего лишь турно воспитанным субъектом и презрительно, отступив назад, просто сказала ⁇ Я вас не знаю ⁇ Тело вздрогнул от оскорбления, после чего кошка ощетинилась, подкрутив усы под своим маленьким розовым носиком, ибо она очень гордилась этими двумя бледными пятнышками, которые придавали особый оттенок ее смуглой красоте, а затем, выгнув спину и подняв хвост, прошипела «ф», «ф» и застыла на комоде, как дракон на крышке китайской вазы. Тильтиль и метиль захохотали – Но ссора, несомненно, закончилась бы плохо, если бы в этот момент не произошло нечто великое. В одиннадцать часов вечера, в разгар зимней ночи, в хижину ворвался яркий ослепительный свет полуденного солнца. «Ба! Уже светло!» — сказал маленький мальчик, который уже не знал, что делать с вещами. «Что скажет папа?» Но прежде чем фея успела его поправить, Тильтиль -тиль все понял сам и полный изумления опустился на колени перед последним видением, которое очаровало его глаза. У окна в великолепном солнечном сиянии медленно поднималась, как высокий золотой сноп, дева необыкновенной красоты. Сверкающая вуаль покрывала ее фигуру, не скрывая красоты. Ее обнаженные руки, вытянутые, в позе отдачи, казались прозрачными. Взгляд ее больших ясных глаз обволакивал нежным объятием всех, на кого он падал. «Это королева», — сказал Тильтиль, -Тиль. — «Это сказочная принцесса!» — воскликнула Метиль, опускаясь на колени рядом с братом. «Нет, дети мои!» — ответила фея. «Это свет!» Улыбаясь, душа света шагнула к детям. Она — свет небес, сила и красота земли, гордилась возложенной на нее скромной миссией. Она никогда, прежде не находившаяся в плену, живущая в пространстве и дарующая свою щедрость всем одинаково, согласилась на короткое время быть заключенной в человеческий облик, чтобы вывести детей в мир и научить их познавать тот другой свет, свет разума, который мы никогда не видим, но который помогает нам видеть. Все сущее. Это свет, воскликнули предметы и животные, и так как все они любили ее, то начали танцевать, радостно вскрикивая. Тильтиль -тиль и метиль радостно запрыгали. Никогда еще не представлялась им такая веселая и милая компания, и они кричали громче всех. И тогда случилось то, что должно было случиться. Вдруг. В стену три раза постучали так громко, что дом мог рухнуть. Это был папа Тель, который проснулся от шума и теперь грозил прийти и положить всему конец. Поверни, алмаз! крикнула фея Тельтилю. Наш герой поспешно повиновался, но у него еще не хватало сноровки, к тому же рука его дрожала при мысли, что вот-вот войдет отец. И в самом деле он был настолько неуклюж, что чуть все не испортил. «Не так быстро, не так быстро», — сказала фея «О, Боже! Ты слишком быстро повернул его, они не успеют вернуться на свои места, и у нас будет много неприятностей!» Началась всеобщая давка. Стены хижины утратили свое великолепие. Все бегали туда-сюда, чтобы вернуться в свой прежний вид. Огонь не мог найти очаг, вода бегала в поисках крана, сахар стонал перед разорванной оберткой, а хлеб, самый большой из хлебов, не мог втиснуться на противень, на который другие буханки прыгали как попало, занимая все пространство. Что же касается пса, то он стал слишком велик для отверстия в своей конуре. Кошка тоже не могла залезть в свою корзину. Одни только души часов, привыкшие всегда бежать быстрее, чем хотелось бы человеку, без промедления вернулись в часы. Свет стояла неподвижно и невозмутимо, тщетно подавая пример спокойствия всем остальным, рыдавшим и причитавшим вокруг феи. — Что же теперь будет? — спрашивали они. — Нам грозит какая-нибудь опасность? — Что же, — ответила фея, — я вынуждена сказать вам правду. Все, кто будет сопровождать этих двух детей, умрет в конце путешествия. И они начали плакать. Все, кроме пса, который был рад оставаться человеком как можно дольше и уже занял свою позицию рядом со светом, чтобы быть уверенным, что пойдет впереди своих маленьких хозяина и хозяйки. В этот момент раздался стук еще более ужасный, чем прежде. «Вот опять папа», — сказал Тильтиль, -Тиль. — «на этот раз он встает, я слышу его шаги». «Понимаете, — сказала фея, — теперь у вас нет выбора. Слишком...» Поздно, Вы все должны пойти с нами, но ты — огонь, никому не подходи близко. Ты — пес, не дразни кошку. Ты — вода, старайся не разливаться повсюду, а ты — сахар. Перестань плакать, если не хочешь растаять. Хлеб понесет клетку, в которую посадят синюю птицу, и вы все придете в мой дом, где я одену животных и всех остальных должным образом. Давайте! «Выйдем отсюда!» Говоря это, она указала палочкой на окно, которое волшебным образом удлинилось вниз, как дверь. Они вышли через него на цыпочках, после чего окно приняло свой обычный вид. Так вот случилось, что в рождественскую ночь при ясном свете луны, когда колокола громко звенели, возвещая о рождении Иисуса, тильтиль -тиль и метиль, отправились на поиски синей птицы, которая должна была принести им счастье.